Глава 57. Рассказала Любе о том, что поведал мне Арит. Та развеселилась. Ну все, от этих двух мы навечно избавились, еще две осталось. Я возразила: нет, одну из них оставляем сами. Девочка хорошая, просто попала в безвыходное положение. Я уверена, она нам еще пригодится. Да, она по возрасту наша стежка, но какая из нее жена? Ее Надя под крыло взяла. А вот про котению узнаем позже от Олеси. Оставив Любу объясняться с мужем, я помчалась домой. И переодеться надо и проконтролировать домашнюю обстановку. И мужу сказать про предстоящий анализ. Хотя вот это я бы не стала озвучивать. Очень уж это все выглядело мерзко и обидно для Кирана. А мне обидно за мужа. Но лучше раз и навсегда прояснить это и прекратить. Я застала Кирана прямо в дверях, он уже уходил в мэрию. Пришлось его тормознуть. Он присел за стол, не снимая куртки, не ожидая длительных разговоров, но получилось по-другому. Ушел Киран на работу, прочно загруженный сомнительной информацией. Перед тем, как зайти в досуговый центр, я заглянула в кафе. Стеша доложилась, что леди Нарине уже изволили отзавтракать. Были и горничные наших гостей. Остальных леди не было». Все верно, их накормили принимающие хозяйки. Как раз в это время появились довольные Надя и Аля. У них как раз все было хорошо. Они нормально выспались. Аля даже успела освоить посудомойку, чайник и наливание чая в чашки. Надя показала ей свое хозяйство. Поскольку система работала, то ничего страшного для Али там не оказалось. Позавтракали и спокойно поехали в кафе. Аля успокоилась и охотно вызывалась помогать и учиться чему-то новому. В досуговом центре в крыле, отведенном под проживание гостей, царила тишина. Шмыгали горничные, стараясь быть незаметными, двое из девчонок были явно с красными глазами. Плакали, что ли? Леди в холле не было видно, затаились по комнатам, очевидно. На ходу набрала Олесю. Та бодро доложилась, что леди Катю она вернула по месту временного проживания завтраком накормила. Тест леди благополучно провалила. Не вовремя сломавшаяся посудомойка, чистка топинамбура на обед, стирка кухонных полотенец в тазике убили на корню желание выйти замуж за нашего главного инженера. Пригласила леди Наринию проехать со мной в нашу больничку. Там нас ожидали Илов и Киран, нервно ходящие по кабинету. Тем не менее он церемонно поцеловал руку матери, выдал ей дежурный комплимент по поводу ослепительной внешности. Все манипуляции проводились в одном помещении под пристальным надзором присутствующих лиц. Часовое ожидание наконец-то подошло к концу. Доктор Илов вгляделся в мелькающие цифры на экране. Они вскоре остановились, и внизу появились окончательные выводы. Прочитав их, Илов повернулся к нам. Леди Нариния, «Лорд Киран, позвольте принести вам свои поздравления. Лорд Киран, вы сын своей матери Леди Норини. Леди Нариния, перед вами ваш сын Лорд Киран. Это однозначный вывод». На лице Кирана промелькнули сразу несколько эмоций, плохо сочетающихся друг с другом. Это и облегчение от того, что он действительно сын своей матери, которую помнил, и обида... И тяжесть всех этих прошедших лет, прожитых в ненависти собственной матери. Лицо Леди Наринии было бесстрастным, не мелькнуло ни одной эмоции. Да, опыт высшего света не фунт изюма. А я осталась в растрепанных чувствах. Сама не знала, что я ощущаю. Радость, разочарование, равнодушие. Возможно, со временем пойму и приму это все. А пока не знаю. После обеда меня попросила леди Нариня принять ее в кабинете досугового центра. «Раз просят, примем. Леди Наталья, хочу выразить вам свою благодарность за помощь в проведении исследования на родство. Сомнений у меня больше нет. Но я не об этом хотела поговорить. Сегодня днем ко мне подошли три леди из прилетевших со мной». Они выразили свое желание вернуться на родную планету вместе со мной. Замужество с местными мужчинами их не интересует. Я отлично понимаю, что это ваших рук дело, но доказательств у меня нет, да и мне лично все равно. Не хотят, никто их не заставит. А вот четвертая леди Аланея наоборот пожелала остаться в вашем поселке. Не замуж выйти, а просто остаться жить здесь. Вот это мне непонятно. Я пожала плечами, очевидно, жизнь здесь ее больше привлекает, чем в родной семье. За ее личную жизнь не переживайте. Холостые мужчины у нас есть, кого-нибудь леди Аланея выберет себе в спутнике. Скажите, леди Наталья, ваши дамы и в самом деле намерены самостоятельно вынашивать беременность и рожать. И вы не боитесь? Чего именно тут бояться? Это самый обычный, нормальный физиологический процесс. Скорее наши дамы откажутся от экстракорпорального метода. Вам известно, что при естественной беременности процент рождения девочек выше. И по исследованиям доктора Илова, зачатие именно девочки зависит и от питания мужчины. Он должен есть нормальную пищу и ни в коем случае синтезированную. У нас сейчас четверо женщин ожидают прибавления в семье, и у всех четверых будут девочки. Вот так. Леди Нориния молчала, что-то обдумывая. А я решила подкинуть ей одну проблему, раз уж она курирует это направление в Совете Леди. Леди Нориния, вы теперь сами все увидели. Знаете, что вскоре у нас здесь будут и дети. Школу-сад мы уже строим, но у нас нет пока что никаких учебников, пособий и прочего, связанного с педагогическим процессом. Не могли бы вы организовать отправку таких учебников и пособий для нашего поселка? Если это необходимо, мы оплатим их, а наш транспортник летает к вам регулярно, он и заберет, как только сообщите, что посылка готова. Связь со мной лучше всего держать через наш банк-партнер у вас на планете, у нас с ним устойчивая связь. Леди Нариня обещала этим заняться сразу по прилету домой. На этом мы и разошлись до вечера. Мы не подозревали, что у нас еще один сюрприз в запасе есть, и имя ему Раечка. На радостях, что все так быстро и почти мирно закончилось, и завтра наши гости отбудут, я помчалась домой. Решила по старой русской привычке собрать гостинчиков для леди Нарини. Да и дома навести порядок со всем с этими гостями все запустила. Хорошо, на работе меня девочки подменяют, вечером потом звонят, рассказывают, когда что. Вот в этих мирных домашних хлопотах я и провела полдня. Вечер тоже обещал быть мирным, я хотела посетить фитнес и поплюхаться в бассейне потом немного посиделок и домой. Кажется, это вся на сегодня программа. Вначале так и было. С удовольствием позанималась на тренажерах, сыграли с девчонками одну партию в волейбол, пока мужчины продолжали грохотать железом в зале. В бассейн сегодня захотели многие, там было шумно и весело. Поиграли и там в мяч, но легкий и пластиковый. Хотя было кое-что и новенькое. Вместе со Стешкой в бассейн храбро пришла и алания Надя отпустила ее под присмотр Стефы, назначив ту старшей. Получив от Стеши ее запасной купальник, теперь в общей куче девчонок Аля ничем не отличалась от наших. Разве что загара маловато. Мы загар за лето нагуливали то на огородах, то на сборе ягод-грибов, а по выходным и на песчаных пляжах озера и морского побережья. Единственное, что немного смущало Алю, так это сам купальник. Она все пыталась незаметно его одернуть. Плавать девочка не умела, разумеется, но с удовольствием плюхалась на мелководье, держась за поручни. Стежка учила ее плавать, вокруг них стояла куча брызг, раздавался в виск, в общем, им было весело. Тут принесло в бассейн наших неудачливых вторых жен при полном ледячьем параде. Увидев, что тут только мы, поджали губы, и сделали соответствующее лицо. Фу, мавитон, благородные леди в таких нарядах, да еще ведут себя столь шумно и неинтеллигентно. Но тут появилась Лерка с подругами. В предыдущие дни они не появлялись, то дела были у них дома, то Лерке не здоровилась Но сегодня все трое пришли поплавать и пообщаться со всеми нами. В купальниках беременность было уже не скрыть, особенно Лере. Увидев явное подтверждение столь вопиющему факту, как естественная беременность, благородных леди как ветром сдуло. А вот и хорошо. Но на чаепитие они опять явились. Сегодня к коронным угощением были тыквенные и монасовые цукаты. Не зря столько времени Надя с ними осенью занималась. Надо будет рецептику Наде списать. Тыква и у меня нынче уродилась, но я ограничилась повидлом из тыквы и монаса до да компотом. «Ну и еще кашу изредка варю. А цукаты...» «Да, вещь!» «Впрочем, были и риски, тянучки, печенье, испеченное Лерой и ее землячками». Леди Нариня, непринужденно запуская руку в вазочку с цукатами, одобрительно заметила. «Удивительно вкусные сладости вы здесь готовите. Не помню, чтобы у нас даже в ресторанах элитные еды такие подавали». «Я даже застыла на мгновение с открытым ртом». Ведь это первое, не считая моих фарфорово-стеклянных шедевров, что похвалила у нас леди Нариния. Конечно, цукаты не подавали в их ресторанах, ведь мы их туда и не поставляли. Но вечер неожиданностей продолжался. И продолжила его Райка. Последнее время она почти все время торчала у себя дома, если не считать обязательных работ на фермах, и нет бы мне дури озаботиться этим, зная Райкины способности... Нет, я решила, что она в очередной раз дуется на что-нибудь, надоест обижаться, явится. У нее так обычно бывает. Но не в этот раз. Рая появилась в середине чаепития с объемным пакетом в руках. Вытащила из него прозрачный пластиковый контейнер, плюхнула его на стол. Смотрите, мол. Мы присмотрелись и дружно ахнули. Коробка доверху была заполнена разнообразнейшими, великолепнейшими стеклянными пуговицами разных цветов и оттенков, форм, от обычных круглых до треугольных и звездчатых, от прозрачных до пуговиц с крошечными фигурками внутри. Это было просто нет слов. Это были не просто прозаичные пуговицы. Это были произведения искусства. Рая у нас была истинной поклонницей художественного стеклянного литья. Кстати, именно она и помогала мне в создании той хрустальной бабочки. Леди Нариня и три другие леди с благоговением рассматривали каждую пуговицу, причем старшая леди ревниво поглядывала на молодых, не покусился ли кто на такие сокровища. Но и это было не все. Не менее широким жестом Раиса достала из пакета целую пачку листов с рисунками. Так вот, чем она занималась все это время. «Эх, голова моя садовая, сама же тогда брякнула и забыла. Типа не нравится местная мода, придумай свою» а мы сошьем и будем носить. Вот она и придумала». Рисунки тут же пошли по рукам. Ну, что сказать, по меркам дома Шанель или Версачи, вероятно, не недоставало вычурности и бесполезности, но для нас это было нечто. Рая совместила красоту и функциональность, взяла лучшее от моды планеты матери ее утонченность и от земной моды универсальность, многофункциональность, разнообразие и, конечно, красоту. Среди рисунков с одеждой попались и несколько интерьерных набросков. Рая смутилась и хотела их забрать, но леди Нориния вцепилась в рисунки мертвой хваткой, мощностью в пяток бультерьеров. «Леди, это вы сами это все сделали? Какая прелесть!» «Я точно хочу вот этот наряд! И вот такой! И вон тот тоже! А так я желаю оформить гостиную в моем загородном особняке!» И леди Нариния так грозно зыркнула на молодых леди, которые тоже было потянулись за рисунками, что те предпочли быстро прижать пятую точку к стулу. Я видела, что Райки все это страшно листит, и она уже открыла рот, собираясь подарить указанные листы почтенной леди, как у меня и мелькнула идея «Леди Нариния, леди Раиса?» «Мы с удовольствием сейчас с вами обсудим все детали этих рисунков. Прошу вас пройти за мной!» Заинтригованная леди, ничего не понимающая Райка и по пути выцепленная мной Лика, начавшая что-то подозревать, прошли в кабинет. Там я, не желая тянуть кота за подробности, быстро изложила свою идею леди Нарине. Леди Раиса, как владелица этой интеллектуальной собственности, И я, как соосновательница ООО «Берегиня», членом которой и является Леди Раиса с одной стороны, предлагаем заключить коммерческий договор с Советом Леди с другой стороны. Мы предлагаем вам издавать у вас на планете модный журнал с моделями Леди Раисы. Кроме моделей одежды, там можно публиковать в конце 2-3 эскиза различных интерьеров. У вас есть издательский дом, где вы издаете различные учебные пособия, печатайте журналы для дам со светскими новостями. Так что не думаю, что для вас это будет сложно. Вам, как куратору направления культуры и образования, как раз будет это все по профилю. Мы составим договор, по которому доходы от реализации этого журнала за вычетом издательских будут делиться в пропорциях, о которых мы сейчас договоримся. То есть доля леди Раисы, доля совета леди и доля ваша, леди Нориния, как куратора проекта. И вы же подадите заявку в патентную службу от имени леди Раисы. Леди Лика, она наш законник, составит соответствующий договор с правами и обязанностями сторон и проштампует каждый лист печатью с защитой от незаконного копирования. Лично для вас, чтобы сохранить некоторую эксклюзивность, леди Раиса, я уверена, подарит вам выбранные вами рисунки. Если ваши предприятия пожелают изготовить такие наряды, то они должны будут купить патенты. За чистотой и законностью сделки с нашей стороны будут следить наши представители юридическая служба нашего банка-партнера. Тем более все расчеты и счета будут идти через них, и банк будет иметь свою неплохую выгоду. Я завтра с утра с ними свяжусь. И в самом деле, после пары скандалов у нас наладились очень хорошие отношения с этой службой банка. А за процент, как нашего представителя, они легко согласятся на такой договор. Ведь мы в любой момент можем обратиться к банкам-конкурентам а выгоду банкиры никуда не упустят. Вот с одной стороны, что я за человек? Как магнитом притягиваю на себя всевозможные проблемы и заботы. Вот что мне не сиделось и не молчалось? Нет, подскочила, как в попу ужаленная. Теперь надо разгребать это все, что заварила. С другой стороны, Райку наверняка бы развели, как деревенскую простушку. Подарив рисунки Леди Нарине, она потеряла бы многое. Леди Нариния наверняка бы перепродавала эти рисунки швейным представителям от своего имени. А Рая из Тщеславия могла бы подарить эскизы.